леди наверху Говорят, Нью-Йорк был тогда пустынным, и это, несомненно, объясняет, почему так далеко разносились эти звуки в тишине по летнему пространству. Дул легкий бриз с юга на юго-восток, была полночь, а темы женская сплетня, переданная по беспроволочной мифологии. На высоте 365 футов над неостывшим асфальтом крадущееся на цыпочках божество символ Манхэттена указывало своей дрожащей стрелой прямо в направлении ее восторженной сестры на острове Свободы. Огни Большого Сада погасли, Все скамьи на площади были заняты спящими людьми, которые лежали в таких странных позах, что по сравнению с ними худосочные фигуры на иллюстрации к Доре, к дантовскому аду, смахивали на портновские манекены. Статуя Дианы, установленная на башне над садом, ее постоянство демонстрирует установленный на ней флюгер, невинность, приобретенным золотым налетом, верность стилю, уникальным, развивающимся платком, чистосердечие и безыскусственность ее привычкой низко кланяться, метрополизм ее позы, словно она мчится, чтобы сесть на гарлемский поезд, указывая своей стрелой куда-то через гавань. Если бы стрела была направлена строго горизонтально, то она возвышалась бы на пятьдесят футов над головой этой героини Матроны, главная обязанность которой всей своей литой железной фигурой радушно встречать угнетенных всей земли. Она устремила свой напряженный взгляд на океан, разрезанный на бороздке винтами, послушными рулями и остающиеся за кормой пароходов. Переводчики — тоже удружили ей. Прежнее ее название «Свобода, освещающая мир», как окрестили ее создатели, не имело бы большого значения, если не считать ее размеров, чем какой-то электрик или магнат Стендарт-Ойла. Но вот «Свобода, просвещающая мир» — совсем другое дело. Так ее окрестили наши гражданские хранители языка, англицизировав его, после чего она приобрела совершенно иные, более высокие качества. Теперь несчастная свобода, вместо того, чтобы пользоваться синекурой простого светильника, превращается в школьную учительницу из Чиутакуа с океаном под ней, а не обычным классическим тихим озером. Своим факелом без огня и пустой головой она должна разгонять тени мира и учить всех азбуки. А, Б, В. «Эй, там! Миссис Свобода!» — крикнул чей-то ясный беззаботный голос, похожий на сопрано в застывшем полуночном воздухе. «Это вы, мисс Диана? Извините, что не могу повернуть головы. Я не такая подвижная и вихревая, как некоторые». И к тому же я ужасно охрипла, так что почти не могу говорить. Из-за скорлупы арахиса, которую набросала на лестнице прямо в моем горле, последняя компания туристов из Мариэтты, штата Огайо. А ведь был такой приятный вечерок, мисс. — Если вы не против, я кое-что у вас спрошу, — раздался звонкий, как колокольчик, голос золотой статуи. Мне хотелось бы узнать, откуда у вас этот акцент городской ратуши. Я не знала, что свобода должна быть непременно ирландской». «Если бы вы учили историю искусства вместе с ее заграничными усложнениями, то не стали бы задавать такого вопроса, — ответила офшорная статуя. Если бы вы не были такой пустоголовой, она у вас так не кружилась...» то вы знали бы, что я была сделана каким-то итальяшкой и подарена американскому народу от имени французского правительства для того, чтобы приветствовать ирландских иммигрантов пребывающих в голландский город Нью-Йорк? Вот этим я и занимаюсь с тех пор, как меня здесь установили. Вы должны знать, мисс Диана, что у статы все, как и у людей». Их создатели не ставят своей целью каким-то образом повлиять с их помощью на язык. Нет, главное для них — те ассоциации, которые мы вызываем, поверьте мне. «Вы абсолютно правы», — согласилась Диана. «Я и сама по себе это заметила». Если бы какие-нибудь старики с Олимпа оказались возле меня и принесли с собой свой жаркий греческий климат, то я сразу по их разговору отличила бы их от акцента водителя с Кони Айленд. «Как я рада, что вы решили быть более общительной, мисс Диана», сказала миссис Свобода. «Я веду такую скучную здесь жизнь». «Ну а там, в городе, что-нибудь происходит, мисс Диана, дорогая?» «О-ла-ла, нет!» — ответила Диана. «Вы слышите мои восклицания? Тетушка Свобода!» «Это их Париж ночью подо мной на крыше сада. Оттуда доносится». «Вы можете услыхать эти «О-ла-ла» в кафе Маккана вместе с горсонами Толпа богемы перестала там кричать горсон после того, как главный официант Ораферти отлупил троих за то, что они его так называли. «Кажется, по вечерам...» Все в городе слоняются без дела. Никто не сидит дома. Сегодня вечером видела на крыше сада одного торговца из нижней части города со стенографисткой. Шоу было таким скучным, что он уснул. Официант, надеясь получить от него дайм на чаевые, разбудил его. Тот вертит головой и видит перед собой свою маленькую стенографистку. «Хм, — произносит он, э, — не запишем ли письмо, мисс де Сент-Монмарнси?» «Конечно, минуточку. И представляете, это самое интересное, что произошло на крыше. Видите, как же все это скучно «Но все же, мисс Диана, жизнь у вас там гораздо привлекательнее. У вас была выставка кошек, потом выставка лошадей». Затем проходили военные праздники, когда рядовые старались выглядеть как генералы, а генералы как дежурные администраторы. К тому же у вас было спортивное шоу, на котором девушка с размерами фигуры 36 на 19 на 45 готовила завтрак в Вигваме из Бересты на берегах Большого Венецианского канала под руководством одного из вандербильтов. Бернарда Макфадена и двух их преподобий, Дауи и Дасса. Потом у вас был французский бал, на котором эти оригиналы Коины исполняли танец шотландских горцев с членами общества Роберта Эммет Зангербунда. У вас состоялся большой бал Орайена, самое красивое в мире зрелище, когда французские студенты соревнуются с исполнителями тирольских песен в танце Кэк-Ок. Все-таки как утомительно вздохнула статуя на острове пропагандировать науку свободы в Нью-Йоркской бухте. Иногда, когда я смотрю вниз на остров Элис и вижу на нем кучу иммигрантов, мне ведь нужно их просвещать. Так хочется перекрыть газ, чтобы коронер не тянул с ними, поскорее выписывал им документы о натурализации. Действительно, какой позор устраивать вам такую несносную жизнь, послышалось сочувственное сожаление Дианы, этой богини Степльчаза. Вероятно, вам так одиноко стоять одной, а вокруг столько воды. Я даже не могу себе представить, как это у вас не развивается волосы. К тому же ваш наряд матушки Хаббард, уже лет десять как вышел из моды, думаю, что нужно привлечь к ответственности скульпторов за то, что они одели леди в железные и мраморные одежды. Вот в чем проявилась мудрость мистера Сен-Голленса. И хотя я всегда иду чуть впереди моды, она все равно быстро нагоняет меня. Простите меня минуточку. налетел порыв ветра с севера, вероятно, погода в Изопусе испортилась. Но все в порядке. Думаю, что на западе, вон та золотая полоска на небе, успокоит ветра, дующие в моем направлении. Так о чем вы говорили, миссис Свобода? Как мы славно с вами поболтали, мисс Диана!» но, к сожалению, я вижу приближающийся из Европы лайнер. Он подходит к узкой части бухты, и мне нужно заняться своими прямыми служебными обязанностями. Такова моя работа, протягивая вперед факел свободы, приветствовать всех тех, кто страдает от качки и ударов лоцманов, которые ведут сюда к причалу. В самом деле это великая страна. Сюда можно приехать всего за 8 долларов 50 центов, а врач из иммиграционной службы может отправить вас назад бесплатно, если увидит, что у вас покраснели глаза из-за того, что вы так сильно плакали по ней». Флюгер золотистой статуи поворачивался от меняющего направления Бриза, а ее золотая стрела угрожала каким-то точкам на горизонте. — Ну, пока, тетушка Свобода, — сладким голосом попрощалась Диана со своей башни — Как-нибудь вечерком, когда не будет сильного ветра, я позову вас снова. — Послушайте, мне кажется, вы не слишком жалуетесь на свою работу. Я наблюдаю за островом Манхэттен с тех пор, как здесь стою. На нем какие-то болезненные сторонники Свободы. Их выгружают у вашего подножья, но они там долго не остаются. Я постоянно вижу, как эти ребята подписывают чеки, как они бросают в урну нужный бюллетень, как поощряют искусство и каждое утро принимают ванну. И все они оказались здесь благодаря докеру, родившемуся здесь в Соединенных Штатах, который никогда в жизни не зарабатывал больше сорока долларов в месяц. Так что не отказывайтесь от своей работы. тетушка Свобода, вы так всем нужны, всем нужны.